Глава 25 «Ну и хорошо, что люстра кокнулась», — рассмеялся муж. «Могу, наконец, сказать правду. Она мне никогда не нравилась». Я изумилась. «Ты же пришёл в восторг, когда её увидел», — сказал, «Вилка — замечательный выбор». «Как ты поступишь, увидев меня в прихожей, но ну, например, с одноногой табуреткой и цвета пьяного поросёнка», — осведомился муж, разламывая котлету вилкой. «Я её тебе показываю, прыгаю от радости, размахиваю руками, кричу, «Смотри, красота невероятная, мечтала такой, удобная, стильная, украсит интерьер. Каждый раз, садясь на неё, буду визжать от счастья». «Визжать от счастья? Такое поведение не свойственно тебе», — хихикнула я. «И хочется посмотреть, как ты устроишься на одноногой табуретке». «Твоя реакция какая будет?» — продолжал Стёпа. «Ответь!» «Ну, я подумал что ты устал, много работаешь. Если дурацкая табуретка приносит тебе радость, спорить не стану. Квартира большая, найдётся местечко для этого уродца. Сказала бы, «Боже, вот же красота!»» Я замолчала. «Продолжай, продолжай!» — попросила муж, наливая себе чай. «Слушаю внимательно!» Светильник из магазина доставили в день покупки. Я быстро вызвала мастера, хотела тебя удивить. «Когда ты домой вошёл, я прыгала от восторга!» Ты восхитился красотой светильника и моим вкусом. Значит, соврал тогда. Но не говорит же правду, — улыбнулся Степан. Зайка моя в восторге. А тут я с вопросом, где ты взяла это хрустальное чудовище? А сейчас кот порядок навёл, за что ему спасибо. Кстати, куда он подевался? Не знаю, по квартире бродит. Надо дать ему имя. Сейчас принесу слова ремён. Кивнул Стёпа и ушёл. Я посмотрела на голый крюк под потолком. Дмитриев не один раз радовался моему чудовищу. Хотя я сама хороша. Кто расхваливал кроссовки ярко-синего цвета на толстой зелёной подошве, которые Стёпа приобрёл, когда отправился один в магазин? Пошёл он за шариковыми ручками и бумагой. Я пишу по старинке, мои рукописи в прямом смысле рукописи, они пишутся от руки. Домой Стёпа вернулся без канцелярских товаров, зато принёс коробку. «Смотри», — радостно заговорил он, — «давно хотел такие». Он открыл картонную упаковку и вытащил обувь. Я на секунду онемела, а муж быстро продолжил. «Лёгкие, удобные, красивые, недорогие. Как тебе?» Дурацкая обувь куплена. Стёпа счастлив, как пятилетний малыш, который получил мороженое. Стоило ли говорить, что страшнее ничего в жизни не видела? «Они прекрасны», — прощебетала я, думая, каким образом лишить жизни чудовищное приобретение. Пару месяцев я молчала, глядя, как Степан Валерьевич щеголяет в все зелёных уродцах. Вот только терпение моё медленно иссякло. А потом, поздней осенью, супруг, выходя из машины, угодил в глубокую лужу. Домой он вошёл босиком, сказал мне, снял обувь и носки, оставил всё снаружи на коврике. «Сейчас приведу себя в порядок и постираю кроссовки, они очень грязные. Запихну их в стиральную машину». Меня охватило ликование. Вот она, смерть страхолюдских штиблет. И как я поступила? Я, змея, кивнула. Правильная идея. Стёпа, который никогда до того дня не включал стиральную машинку, поставил программу «Предварительная стирка, основная стирка», «Отжим» и выбрал температуру 90 градусов. Сказать вам, что он увидел в барабане через два с половиной часа? Или вы сами уже догадались? «Не очень красиво я себя повела», зато Стёпа больше не выглядит идиотом. Я вздохнула. «Тараканова, ты злая особа. Вот муж твой люстру не тронул. А мог ведь её случайно разбить?» В следующий час мы перелистывали словарь. Простые имена отвергались сразу. «Кот Серёжа», «Ваня», «Петя», «Андрей» — это как-то не звучит. Потом нашли список кличек для животных, но опять ни одна не подошла. От увлекательного занятия нас оторвал звонок в дверь. На пороге стояла Зинаида Васильевна, милая бабушка, которая живёт на втором этаже. «Ребятки!» — затраторила она. «Вы ведь завели котика, беленького, с глазками разноцветными?» «Да», — одновременно ответили мы. «Грешок имею, курю», — продолжала пенсионерка. «Дети запрещают, велят бросать. А как бросить, если стаж курильщицы у меня 60 лет?» «В 14 начала. Сын с невесткой уйдут?» Я в окошко дымлю. Так вот, сегодня стою у окна, гляжу, из подъезда котёнок белый выходит чистенький, встал. И тут Петя Ирод домой идёт. И как чихнёт, кот от испуга в окно подвала шмык. Это ещё утром было около восьми. И только сейчас допёрло до меня, что это же ваш новый член семьи. Наверное, когда вы на работу уходили, не заметили, как он меж прошмыгнул. Котята они такие, шаловливые». Через пять минут мы со Степаном и тетей Зиной оказались в подвале, и я громко завела «Кис-кис!» «Мяу!» — сразу донеслось в ответ. Степа бросился на звук, остановился возле груды какого-то барахла в углу помещения. Я понеслась за мужем и увидела нашего безобразника. Тот самым несчастным видом сидел около какой-то железной конструкции. «Как погулял?» — осведомился муж. «Мяу!» — жалобно пропел котик. «Мяу! Я подошла к нему и поняла, что хвост шкодника застрял в мотке ржавой проволоки. «Не трогай», — велел Степан, — «порежешься. Я сам займусь». «О, да тут ещё один бедолага». Я всмотрелась в клубок железных ниток. В его глубине виднелась треугольная мордочка самого печального вида. «Сейчас принесу из машины перчатки», — сказал Стёпа. Мы остались в подвале втроём, я и два кота. Баба Зина успела тихо испариться. Сколько времени муж потратил на разматывание проволоки, сказать не могу. Мне показалось, что вечность. Но в конце концов он вытащил котика серого цвета, маленького, тощего, но зато с таким животом, словно животное от души наелось камней. Я держала в объятиях нашего белоснежку, хотя сейчас он больше походил на грязноснежку. снежку Видели придорожные сугробы в марте? Тогда имейте представление о внешнем виде спасённого в очередной раз шалуна. «Пошли!» — скомандовал Стёпа. «Помыть их надо». «Забираем всех?» «Невозможно Серенького бросить. Посмотри сама, он кожа до да кости, зато пузатенький. Так обычно выглядят дистрофики». «Нельзя его тут оставить умирать от голода», — согласилась я. «Я боялась, что ты не захочешь второго кота». «Вдвоём им будет веселее», — рассмеялся муж, шагая к двери. «Может, теперь первый наш перестанет заниматься бандитизмом? Вероятно, парню просто скучно». Мы вернулись домой, вымыли чумазые со здания, высушили их феном и угостили паштетом из банок. «Надо вызвать ветеринара!» «Серенький очень тяжело дышать стал, вдруг ему плохо», — встревожился Степан. Я побежала за телефоном. В следующие полчаса Стёпа ходил по квартире со вторым найдёнышем, носил его на руках. Похоже, коту становилось всё хуже и хуже. А испуганный белый негодник залез ко мне на колени и прижался всем своим телом. «Как бы не умер!» обормотал Стёпа. У него судороги начались. Когда в квартире наконец появились два парня с большими металлическими чемоданами, я несказанно обрадовалась. Ветеринары по внешнему виду ничем не отличаются от сотрудников скорой для людей, только куртки у них ярко-зелёного цвета. На них были бейджики ветврач Леонид Королёв и ветфельдшер Роман Крысов. «Что у вас?» — спросил первый, надевая на ботинки бахилы. Мы, перебивая друг друга, начали рассказывать историю появления в нашем доме животных. Роман тихо кашлянул. «Лёня, серый-то...» «Вижу, не слепой», — быстро ответил доктор. «Тащи стол и всё остальное». «Он умирает?» — запаниковала я. «Уважаемая Виола, где нам руки помыть можно?» — осведомился Леонид. «И в кухне яркий свет?» «Не очень», — ответила я. «В кабинете хорошее освещение», — воскликнул Степан. Раздался грохот, появился роман. Мне показалось, что он несёт доску для серфинга, упакованную в мешок с наклейкой «Стерильно». «Многоуважаемые хозяева», — обратился к нам Леонид, — «ознакомьтесь с прайсом, можете оплатить частями, взять кредит у нас. Пенсионерам и инвалидам 50-процентная скидка. Если два животных, то для каждого цена падает на...» «Пожалуйста, займитесь котом», — взмолился Степан. «Деньги у нас есть, пойдёмте скорее в мой рабочий кабинет». Отведя медиков в нужную комнату, мы с мужем сели на диван, прижались друг к другу и застыли. Белый котик перестал трястись, он залез под свитер Степана и громко запел. Часы тикали, мы не двигались, в квартире звенела тишина. Мне показалось, что прошла вечность, прежде чем раздались шаги, и появился Леонид. Он нес нечто, полностью завернутое в бумажную пеленку. «Умер», — прошептала я, — «живее всех живых». — рассмеялся Роман, который шёл за врачом. Фельдшер тоже держал кулек из одноразовой подстилки. Из него высовывалась голова нашей находки в подвале. Кот моргал. «Что с ним случилось?» Одновременно осведомились мы со Стёпой. Леонид положил на диван свою ношу, размотал её. «Котята!» — ахнула я. «Двое!» — прибавил Степан. «Но... он же кот!» «Кошка!» — захихикал Роман. «Давно заметил, что Господь всегда помогает тем, кто в беду попал, и людям, и животным. Вы искали своего... Как его зовут?» «Никак», — ответила я. «Вчера только его забрали домой». «Ясно», — улыбнулся Леонид. «Удрал он от вас. Подвал залез. А эта мадам рожать устроилась. Укромное место искала и угодила в проволоку». «Погибнуть бы кошки там, да вы пришли. Себе оставите семейство или нам их забрать?» «Господь вам кошаков неспроста послал», — вздохнул Роман. «Котят, когда подрастут, раздадите, кису стерилизуйте, никаких проблем. Вот наша визитка. Скидка вам теперь в 20 процентов положена». Мы с мужем переглянулись. «Неожиданно весьма», — сказал Стёпа, — «но...» «Они все остаются», — быстро сказала я. «Да», — кивнул муж, — «согласен. Но мы не знаем, как ухаживать за... Э, матерью». «Сейчас всё объясним», — обрадовался Леонид. «Сначала только бумаги оформим. Назовите имя кошки». «Лёня, они её только что нашли», — напомнил Рома и повернулся к нам. «Как вам, Клеопатра? Можно и по-царски окликать, и по-простому клёпай». «Мне нравится», — кивнул Стёпа. «Красиво», — согласилась я. «Может, и белому котику придумайте кличку? У нас никак не получается. Цезарь хорошо подходит» протянул Леонид. из с сочетается. А котят...» Доктор примолк. «Если врач принял роды у женщины в самолёте или в поезде, то очень часто младенца называют в его честь», — произнёс Роман. «У Клеопатры два котёнка мужского пола». «Леонид и Роман», — рассмеялась я. «Вот и окрестили».